Это была, скажем так, внутренняя война. Длилась она почти три с половиной года и достигла необыкновенного ожесточения. Стороны в полном соответствии с лучшими чертами карфагенского характера обходились с пленными самым жесточайшим образом. Трупы их... «Имели такой вид, будто их терзали дикие звери», — пишет один эмоциональный историк. Барка победил. Всего в этой внутренней войне им было уничтожено более 60 тысяч своих бывших наемников, Это было тяжкое время для Карфагена и без того ослабленного 24-летней войной с Римом. И это было самое удобное время для римлян, чтобы окончательно покончить со своим природным врагом. Но римляне так не поступили. Напротив... Они стали помогать Карфагену в его борьбе с мятежниками. Римляне слали пунийцам продовольствие, а своим купцам запретили торговать с мятежниками. Также они вернули пунийцам всех пленных, и каждую просьбу Карфагена выполняли, как пишет Полибий, быстро и охотно. Больше того, когда на Сардинии, которая была пунийской провинцией, тоже восстали наемники и предложили Риму перейти на его сторону, Рим отказался. От наемников карфагенского города Утика Поступило такое же предложение, и на него последовал немедленный отказ. Это благородство потом стоило Риму двух пунических войн и сотен тысяч жизней своих соотечественников. Но, видимо, поступить иначе римляне не могли. Чем же ответили карфагенине, римлянам, на такое добро? Тем, что в тайне захватывали корабли римских купцов и грабили их. А чтобы замести следы, топили в море всю команду. Когда римляне узнали об этом, они были в ярости стал вопрос об объявлении карфагену войны, но обессиленный двумя войнами подряд карфаген взмолился о мире, стал дико извиняться крича, что черт попутал, больше не повторится, и отдал римлянам в качестве компенсации за моральный ущерб Сардинию, а также согласился увеличить выплату контрибуций еще на 1200 талантов. Настал мир. Ну что значит мир? Относительно... Первой пунической войны мир, конечно. Боевые действия велись, что называется, по мелочи. Римляне повоевали в Галии, на Балканах давили пиратские государства, громили туземцев на присоединенной Сардинии, а Гамилькар Барка бил туземцев испанских. Пока шла вся эта буча, испанские племена слегка распоясались, и пришлось Карфагену приводить их в чувство покорять Испанию вторично. Не бросать же провинцию. Пиренейский полуостров был стратегически важным пунктом. Там находились знаменитые серебряные, медные и железные рудники. Но главное, Гамилькар рассчитывал создать из Испании плацдарм для будущей войны с Римом. Возня Карфагена в Испании римлян тревожила. Они задницей чуяли недоброе и даже послали их к Гамилькару посольство, чтобы выяснить, что вообще там такое затевается. Барка успокоил римлян блестящей словесной формулой, которую нечем было крыть. «Я воюю Испанию для того, чтобы побыстрее расплатиться с Римом!» «Забыл сказать». Перед тем, как барка отбыл в Испанию, случился в Карфагене один глубоко человеческий эпизод, не будь которого, не было бы возможно и Второй Пунической войны. Точнее, не было бы в том виде, в каком ее знают историки. Маленький девятилетний мальчик, Сын Гамилькара прибежал к отцу и попросился поехать с ним в Европу. Гамилькар молча взял мальчика за руку и повел в мрачный пунийский храм. Там он пообещал, что возьмет с собой сына, но заставил мальчика поклясться перед богами, что тот до самого конца жизни будет ненавидеть римлян и воевать с ними, пока кровь течет в его жилах. Клятве мальчик был верен всю свою долгую жизнь, которую целиком посвятил одному — уничтожению Рима этого дрожащего худенького малыша такого крохотного по сравнению с огромным гулким пространством храма звали Ганебал прошло 20 лет